Голова пятая. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете и о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так на третий день я узнал о трагедии с Бабабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, маленьким принцем. Вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил: «Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?» «Да, это правда. Вот хорошо. Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но маленький принц прибавил: «Значит, они и баабабы тоже едят?» Я возразил, что баабабы не кусты а огромные деревья вышиной с колокольню, и даже если он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба». Услыхав про слонов, маленький принц засмеялся. «Их пришлось бы поставить друг на друга». А потом сказал рассудительно. «Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие». «Это верно». «Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?» «А как же?» – воскликнул он, словно речь шла о самых простых азбучных истинах. «И пришлось мне поломать голову, пока я не додумался, в чем тут дело». На планете маленького принца, как и на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена, хороших полезных трав, И вредные семена дурной сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток. Он расправляется и тянется к солнцу. Сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем как только ее узнаешь. И вот на планете маленького принца есть ужасные зловредные семена. Это семена бабов Почва планеты вся заражена ими. А если Бообаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой, он пронижет ее насквозь своими корнями, и если планета очень маленькая, а Бообабов много, Они разорвут ее на клочки. Есть такое твердое правило, сказал мне позднее маленький принц. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети все хорошо поняли. Если им когда-нибудь придется путешествовать, сказал он, это им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выпалал вовремя три кустика. Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баабабы, А опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на астероид, очень велика. Вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети», — говорю я, — баабабов. Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите, отчего в этой книге нет больше таких внушительных рисунков, как этот с баобабами? Ответ очень прост. Я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал Баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.